Среда. Хорошо, что в таком теле, как в Майнкрафте, ты не устаёшь и не чувствуешь неудобств. Стоишь себе и стоишь, и лечь не хочется, и ноги не затекают, и равновесие ты не потеряешь. Сделать, конечно, ничего не можешь, но это никак не изменить. А вообще плохо, что мы встретили ночь без надёжного убежища. Темнота не мешала видеть, а тем более слышать. Но лучше бы я на это время ослеп и оглох. Лес такой приятный днём, ночью населяла целая толпа враждебных мобов, и все они искали нас. Вика всхлипывала на своём столбике, Ник стучал зубами, а я ужасно хотел вернуться домой. Вспоминал, как папа наказал меня за разбитую вазу, вспоминал свою обиду и думал, что лучше ещё одно наказание, чем встреча со скелетом. Да что там наказание? Даже урок математики лучше, чем вот так таращиться в темноту и ждать, слопает тебя вон тот паучище или нет. Мария Петровна хоть и покусает, но из класса потом выпустит. Но в конце концов рассвело, а мы оказались живы и целы. Я хочу домой, сказал Ник, который теперь вовсе не выглядел задавакой. Вика всхлипнула. И я хочу. А что толку? Мурачно ответил я и принялся разрубать блоки, чтобы слезть на землю. Спускайтесь. Почему они нас не возвращают? спросила Века, когда мы все трое оказались внизу. Обещали ведь на 5 минут. 5 минут. Потому что не могут, ответил Ник. Что-то им мешает или кто-то. Всё же голова у него работает. Значит, надо тут выживать, сказал я. Пока нас не вытащат, и нам нужен дом, убежище и еда. Удивительно, но я до этого момента и не вспомнил о завтраке, хотя обычно с утра готов слопать не только то, что даёт мама, но и тарелку из подъешницы или макарон с котлетой. Глупая игра. Ник врезал кулаком по ближайшему дереву. Глупая берёза, неправильная. Всё тут дурацкое, не настоящее. Зато скелеты и полки настоящие, осадил я его. Или ты забыл? Он только гневно засопел в ответ. С чего начать в Майнкрафте, я помнил. Так что я собрал все блоки древесины из столбиков, на которых мы ночевали. Видели, как я вчера делал, спросил я. Наколотите ещё. А ты? Вика глянула подозрительно. А я попробую кое-что построить. Всё это глупо и не нужно, и вы мне не нужны, неожиданно взорвался Ник. Глупая игра, никогда сюда не хотел, обойдусь без вас. Он поправил очки, развернулся и зашагал прочь. "Стой!" крикнул я, но его уже и след простыл. "А я всегда очень хотела попробовать Minecraft", сказала Вика очень-очень тихо. Только вот мама мне не разрешала. — Говорила, что это вредно. — Ну вот и пробуй теперь, — буркнул я. — Давай вон ту березу. Сначала она била дерево слабо и неуверенно, но потом вошла во вкус, и на зиму бумкнулся первый блок. Добычу второго Вика сопроводила победной песенкой, а затем пела почти не переставая. — Вот молодец, — сказал я и повернулся к той древесине, что у нас уже была. Нужно сделать доски. Ну как? Если у меня нет никакой сетки, как на экране компа. Ага, можно изобразить её на земле. Квадратик 2х2, вот так. Не очень удобно, но получается. Теперь сложить четыре блока в одну из ячеек. Ха, готово. Вот у меня и четыре отличные доски. Только я собрался обрадоваться, как пошёл дождь. Капля шлёпнула меня по носу. Солнечный свет, только что яркий, померк, и из зарослей донёсся за могильный длинный стон. Ой, вряд ли это безобидная овца или корова. В пасмурную погоду всякие зомби и скелеты могут разгуливать даже днём. Но не успел я испугаться, как дождь кончился, а вместе с солнечными лучами явился и Ник, мокрый, несчастный и испуганный. И я лучше с вами, сказал он, поковыряв ногой землю и шмыгнув носом. С, с вами не так страшно. Извините. Проехали, великодушно бросил я. Давай, лупи дерево. Солнце уже забралось в зенит, и если мы будем так тормозить, то вряд ли успеем сделать что-то до ночи. Ник присоединился к Вики и вскоре я сделал ещё 4 доски. И ещё, и ещё. Сложил все 16 в свою сетку, после чего они исчезли. Зато словно из-под земли выскочил верстак, точно такой, как в игре. "Ура!" закричал я. "Теперь мы победим!" "Тихо ты!" Вика испуганно оглянулась. "Вдруг они услышат те страшные". "Я притих". Но из зарослей никто не вылез. Ни скелет с луком, ни мерзкий зомби. Поэтому мы продолжили. Они выбивали из дерева блоки, я превращал их в доски, а потом и в палки. Вскоре я взмахнул первым деревянным топором. Ух ты, класс! Тут даже трусиха Вика захлопала в ладоши и запрыгала. Ночь скоро. Ник поправил очки. Мы построим себе из этих блоков убежище? Да, ответил я. И мы засуетились как бешеные тараканы. Я сделал второй топор, а потом третий. Дальше мы лупили по берёзам уже втроём, а потом складывали блоки один на другой, чтобы получилась стена высотой в 3 блока. Внутрь забрались, когда лес утонул в густой темноте. Тяжёлые шаги раздались совсем рядом, и к нам двинулся зомби, самый настоящий. Ой, пискнула Вика. А я поспешно заложил дверной проём тремя блоками. Зомби стонал и топтался снаружи, но сделать ничего не мог. Ура! Мы в безопасности в настоящем майнкрафтовском доме. И это офигенно.